Глава 24. Быть внимательным Который месяц шли Бишеп и Хилбри на юго-восток, через Северную Атлантику. Точно следуя компасу, шагали они бок о бок, лишь изредка останавливаясь на отдых или пережидая бурю. Пройдя между двумя континентами, острова оказались на Южной Атлантике. Обогнули мы с доброй Надежды и попали в Индийский океан. С теплом и уютом встречали их местные воды. В безоблачном небе, согревая усталых странников, стоял белый солнечный диск. Хилбри сразу расцвела – в приветливом южном полушарии, вся покрывшись цветами. А у Биша на голове взошел куст. Невероятно, но кажется, это был тот самый куст, который однажды посадил мистер Ридл в своем розарии. Ты так прекрасно, любуясь Хилбри, шептал Биша Прок. Правда, радовалась та. А как же мой маяк? Он совсем старый и некрасивый, наверное. За долгие годы скитаний маячные башни островов пришли в полную негодность. Время и непогода разрушили их почти до основания, оставив нетронутыми лишь металлические конструкции и местами кирпичную кладку. Поверь, «Маяк тебя вовсе не портит. Наоборот!» — с чувством ответил Биш. «Как это? Он делает тебя уникальной. Но на тебе ведь тоже маяк. У него совсем другая история, понимаешь? Истории — вот что делает мир интересным, включая тебя и меня». «Кажется, понимаю. Скажи, а мы уже пришли? Это то самое место?» «Ну да, по крайней мере, так мне подсказывает сердце». «И мне, — рассмеялась Хилбри, — а что мы будем делать дальше?» «Ждать». «Чего?» Бишопрок пожал гранитными плечами. «А долго?» Как думаешь? Сложно сказать. Только одно я знаю наверняка. Ждать — то же самое, что путешествовать. Только во времени, а не в пространстве. Если про это никогда не забывать, то и ждать ничего не придется. А, по-моему, это так скучно. Знаешь, вокруг... Всегда что-нибудь происходит. Не бывает обычных моментов. Надо только быть внимательным. Хилбри промолчала. Она внимательно вглядывалась в линию горизонта, прислушиваясь к голосу океана, ощущая холодное прикосновение донных рыб. Надо только быть внимательным. Через несколько дней на восходе солнца Острова увидят первого незнакомца, Затем второго, пятого, сорок восьмого. Одни будут покрыты лесом, Другие пушистым мхом и массивными валунами, Третьи окажутся песчаными и плоскими, как скаты. Робкие и громогласные, маленькие и большие, Равнинные, холмистые, материковые, вулканические, коралловые. Все они будут разными, и почти на всех будут стоять маяки.